Злая фраза. Услышав ее, любые отношения лучше закончить. Некоторые фразы, которые люди произносят, будучи в плохом настроении или во время ссоры, на первый взгляд кажутся обычными фразами. Казалось бы, сказал человек в сердцах что-то грубое или категоричное, успокоится и все встанет на свои места. Это не всегда так. Смысл некоторых фраз и их влияние на дальнейшую судьбу отношений гораздо глубже, чем мы можем себе подумать и представить. Обратим внимание на одну злую фразу, после которой я рекомендую полностью прекратить любые отношения с человеком. Что это за фраза? А эта фраза звучит так. Не общайся со мной, если я такой плохой. Как вариант, вы можете услышать ее похожие аналоги в стиле Если тебе что-то не нравится, можешь со мной больше не общаться. Дверь вон там. Почему эта фраза злая? И почему, услышав ее, действительно лучше заканчивать общение и отношения? Во-первых, за этой фразой может скрываться осознанная или интуитивная комбинация из манипуляции «ближе-дальше» и манипуляции «либо так, либо никак». Человек угрожает в случае отказа играть по его правилам, разрывом отношений и не предлагает каких-либо альтернатив. Когда человек говорит нам в подобном духе, он открыто подчеркивает следующие принципиальные моменты. «Я не собираюсь меняться. Я буду с тобой общаться только так, как посчитаю нужным». «Ты будешь принимать меня таким, какой я есть. Либо ты будешь всегда терпеть все, что тебе не нравится и все, что тебя не устраивает. Либо уходи». Твое мнение ничего для меня не значит. Твои интересы тоже. Будет только так, как я пожелаю и посчитаю нужным. Во-вторых, эта фраза может прозвучать в качестве крика души. Если человек нам настолько неприятен, что мы ему говорим в подобном ключе, ничего хорошего такие отношения в будущем не ждет. Большая проблема этой фразы и подобных отравленных отношений Связано с тем, что после таких слов люди продолжают быть вместе, продолжают терпеть друг друга. Совместная ответственность, привязанность, приятные воспоминания в прошлом, надежда, что человек изменится. Причины разные. Их нужно прорабатывать и решительно прерывать связь.